Глава шестая Сейчас Барб МакМехан беспощадно стерла пыль со свадебной фотографии Джо и Стэна Лейни, подумав про себя, какой же красивой парой они были. Замуж Джой выходила в платье с высоким вырезом и пышными рукавами. Стэн был одет в рубашку с жабой, широким отложным воротником и фиолетовые брюки-клёш. Барб присутствовал на их свадьбе. Проходила она шумно. Некоторые гости считали жениха и невесту странной парой. Стэн – огромный и длинноволосый детина, и Джой, хрупкая блондинка, принцесса из сказки. Но Бар полагала, что эти злые языки, вероятно, просто завидуют очевидной сексуальной химии между ними, заметной до да неприличия, бьющей в глаза. Разумеется, в то время никто не называл это химией. Бар была почти уверена, что выражение это изобрели издатели журнала «Холостяк». Через год после этой свадьбы сама Барб вышла замуж за Дарина. И особой химии она не помнила. Одни только серьезные разговоры о целях для накоплений. Когда десять лет назад Дарин умер от удара, Барб для приработка начала заниматься уборкой. Она убирала только в домах друзей вроде Джой и других людей своего круга и поколения. Дочь считала Барб странной. «Мама, неужели тебе приятно этим заниматься?» «А почему ей должно быть неприятно?» Барб нравилось делать уборку для друзей и друзей друзей, женщин, у которых никогда не было прислуги, которые смущались, считая это невероятной роскошью, а потому с радостью брались за дело вместе с ней, болтали за работой, и Барб получал от этого удовольствие, поскольку время прилетало незаметно. На сегодня Джой не было, и время летело. «Она уехала», — сообщил Стэн. Выглядел он ужасно. «Еще бы! Раз Джой не присматривает за ним», Он, наверное, и яйцо себе сварить не умеет. Подбородок зарос нежно-белой щетиной, а на щеке две длинные царапины, вроде железнодорожных путей. Уехала? Джой ни разу не уезжал. Да и куда ей ехать? А когда? По словам Стэна в день Святого Валентина, восемь дней назад. Она не упоминала, что куда-то собирается, сказала Барб. Решилась в последний момент. Сухо ответил Стэн, как будто Джой... Было свойственно принимать решение в последний момент. Очень странно. Со вздохом, сожаления Барб поставила фотографию на место, включила в розетку пылесос и попыталась вспомнить, собирались ли они пылесосить под кроватью. Давно ли они делали это? Джо нравилось, чтобы они отодвигали кровать в сторону и хорошенько все вычищали под ней, по крайней мере, раз в месяц. Став на четвереньки, Барб заглянула под кровать. Пыли немного. Подождем возвращение Джой. Барб собиралась уже подняться на ноги, как вдруг ее глаз зацепился за что-то. Блестящее. Барб распласталась на животе и дотянулась до заинтересовавшего ее предмета кончиками пальцев. Она хорошо дотягивается до мечей. Джой говорила так, когда Барб играла на вечерних женских теннисных турнирах. Она подтолкнула вещицу к себе. «Это был мобильный телефон, Джой». Барб сразу его узнала из-за блестящего чехла, похожего на театральные сумочки из мелких металлических пластинок, которые все любили в 70-е. Поднявшись на ноги, Барб села на кровать Джой и Стэна. От затраченных усилий она немного запыхалась. Телефон разрядился. Выходит, Джо уехала без своего телефона? Барб слегка затошнила. Она пошла на кухню, где сидели за столом Стэн и его сын Трой. Они разговаривали, но были похожи на двух незнакомцев, случайно оказавшихся за одним столиком в столовой, хотя перед ними не стояло ни чашек, ни тарелок с едой. Трой держал наушники Джой, которые были ей так дороги. Барб испытала странное чувство. Ее будто холодом обдало. Это было так интимно, словно бы Трой взял в руки что-то безраздельно принадлежавшее его матери. Парик или зубной протез? «Привет, Барб», — бодро произнес Трой. «Давно не виделись». Симпатичная прическа, как... Я только что нашла телефон твоей матери. Она показала его. Улыбка исчезла с лица Троя мгновенно, словно Барб дала ему пощучину. Взгляд переметнулся на отца. Стэн молчал. Ни словечко. Он даже не выглядел удивленным. Просто встал и тупо протянул руку за телефоном. Должна сказать, реакция Стэна показалась мне необычной. Позже говорила Барб знакомым, потом делала паузу и тяжело вздыхала, отчего щеки у нее подали, отекченные ужасающим грузом ее внутреннего знания. «Даже можно сказать, подозрительной».